Я вошел в подъезд бельетажа. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Человек с зелеными петлицами протирал его тряпкой. Головы литераторов проплыли за мутным стеклом. Донесся голос Ликаспастова. «Бьешься, бьешься, как рыба об лед. Обидно!» Афиша все перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя — по существу дело чрезвычайно между нами говоря, плоха, и что что-то надо бы предпринять, но что неизвестно. И вот у лестницы, ведущей в бельэтаж, передо мной предстал коренастый блондин с решительным лицом и встревоженными глазами. Блондин держал пухлый портфель. «Товарищ Максудов?» — спросил блондин. «Да, я». «Ищу вас по всему театру», — заговорил новый знакомый. «Позвольте представиться. Режиссер Фомас Стриж». «Ну, все в порядочке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь. Пьеса ваша в хороших руках. Договор подписали?» «Да». «Теперь вы наш!» — решительно продолжал Стриж. Глаза его сверкали. «Вам бы вот что сделать. Заключить бы с нами договор на всю вашу грядущую продукцию, на всю жизнь» чтобы вся нашла к нам ежели желаете мы это сейчас же сделаем плюнуть раз и стриж плюнул в плевательницу «Нотис, ставить пьесу буду я мы ее в два месяца обломаем 15 декабря покажем генеральную шиллер нас не задержит с шиллером дело гладкое виноват сказал я робко а мне говорили что евлампия петровна будет ставить стриж изменился в лице «Какая такая Евлампия Петровна?» — сурово спросил он меня. «Никаких Евлампий!» — голос его стал металлическим. «Евлампия не имеет сюда отношения. Она с Ильчином на дворе во флигеле будет ставить. У меня твердая договоренность с Иваном Васильевичем. А ежели кто подкоп подведет, то я в Индию напишу. Заказным, ежели уж на то пошло!» — угрожающе закричал Фома Стриж, почему-то впадая в беспокойство. «Давайте сюда экземпляр!» — скомандовал он мне, протягивая руку. Я объяснил, что экземпляр еще не переписан. «Об чем же они думали?» — возмущенно оглядываясь, — вскричал Стриж. «Вы у Поликсены Тарапецкой в предбаннике были?» Я ничего не понял и только дико глядел на Стрижа. «Не были! Сегодня она выходная. Завтра же захватите экземпляр, идите к ней, моим именем действуйте смело!» Тут очень воспитанный, картавый и изящный человек появился рядом и сказал вежливо, но настойчиво. — В репетиционный зал, прошу, Фома Сергеевич, начинаем. И Фома перехватил портфель под мышку и скрылся, крикнув на прощание мне. — Завтра же в предбанник! Моим именем! А я остался стоять и долго стоял неподвижно.